Глава десятая. «Ты моя. Запомни это навсегда». Александр Георгиев. Ночь, трасса, музыка, огни машин — это тоже своего рода терапия. Помогает окончательно упорядочить мысли, успокоиться и примириться с интуитивным выбором, который был сделан в критический момент. «Я еду к ней. Я еду к Соне. И только от осознания данного факта мое сердце летит». Летит как самолет, значительно превышая скорость, которую способен выдать двигатель моего автомобиля. И умудряясь при этом выписывать фигуры высшего пилотажа. Как мало человеку нужно для счастья. Поразительно. Уже в пути, когда я преодолеваю больше половины километров, объявляется Тоха. Прошу его в случае чего прикрыть меня перед долбанутой родней. Если кто-то спросит, то я у тебя. А кто-то — это твоя мама? Загоняет Шатохин со своим обыкновенным скотским чувством юмора. И ржет, придурок. «Ты достал!» — рычу на автомате. Но на самом деле это явно не то, что способно меня сейчас расшатать. «Сорян», — толкает почти серьезно. «Ладно, не ссы, прокурор, прикрою. Удачи тебе». Отключаюсь, перевожу дыхание, сосредотачиваюсь на трассе. Из динамиков, будто происками дьявола, бомбит исключительно страдальческий трек. Хрен знает, каким образом это убогое дерьмище оказалось в моем альбоме. Зашкваривает, конечно, по всем понятиям, но я не спешу переключать. Ощущаю себя тем самым поплывшим от любви пацаном, который мог сорваться и рвануть за Богдановой в деревню, и вдруг усмехаюсь. Все это делаешь, чтобы показать, как я тебе безразлично? Браво, Саша! Я почти поверила! Не останавливайся! Весь мир за мной из колеси! Да! Именно так я и делаю. Хочу ее увидеть. Это желание сильнее меня. И похер на то, что Соня давно не ждет. Не успокоюсь сегодня, пока не отыщу ее. И все-таки, как какая-то гребная музыка может сгущать чувства. Я тону в чьих-то сопливых куплетах. Я нахожу в каждом слове нас. Я от этого отравляющего коктейля пьянею. Любовь крепнет, тоска разрастается. Желание достигает одуряющих пределов. Как же это дико. И все же, я ведь сразу понимал, что мои чувства к Соне не пройдут. Против них не существует лекарств. Ничего не работает. Сопротивляться себе мука. Все на свете можно выдержать и пережить. Даже тот удар, который мне нанес, казалось бы, самый родной человек, мать. Я упал, проорался и поднялся. А с Соней так не получается. Она начала новую жизнь. Без меня. Это охренеть, как больно. Но я хочу узнать эту жизнь, окунуться в нее, получить новые ожоги и шрамы и заполнить ею всю свою память. Это безумие. Но я же знаю, что перекрыть его, не добравшись до финиша, невозможно. Подъезжаю к Сониному дому поздно. Перевалило за полночь, однако я не мешкаю. Надо быть полным кретином, чтобы, преодолев 500 километров, растеряться на последних метрах. Выхожу из тачки и на негнущихся ногах направляюсь к домофону. Да, меня начинает люто крыть физически. Можно, конечно, списать на то, что все эти ощущения — последствия пятичасового нахождения за рулем, но я ведь знаю, где правда. В каждой клетке моего тела разгорается пожар, только потому что я испытываю волнение. Сердце горит неистовее всего, бьется сходу на максималках, оглушает весь организм, на каждом подъеме блокирует работу легких, грудь распирает, но наполняется она с трудом, перехватывает дыхание ощутимо. Мать вашу, точно как пацан. Если бы Соня еще ждала, как раньше, если бы, но даже когда не ждет, меня уже не сбить с координат. Дождь прошел, но я не поэтому дрожу, как псина. Просто я здесь, я здесь, я здесь. Судорожно захватываю большой объем кислорода и преодолеваю остаток пути довольно-таки решительно. Только вот тут меня и поджидает убийственное разочарование, к которому я никак не готов. Соня на звонок домофона не отвечает. Звоню в домофон так долго, что трелью, как я понимаю, поднимаю с постели ее соседку. Старуха высовывается из окна второго этажа и, окликнув меня безликий молодой человек, призывает прекратить безобразие. Сонечки, все равно нет дома». Я отшагиваю, чтобы иметь возможность видеть человека, которого, как я быстро соображаю, следует заиметь в союзнике. «А где она?» Спрашиваю, чувствуя себя при этом неожиданно смущенным. Сую ладони в карманы брюк и, шаркнув подошвой туфли по насыпи гравия, совершаю шумный вдох. Галстук давно скинул. В открытый ворот рубашки проникает свободно влажный воздух. Ночь держит прохладу, но она никак не гасит пылающего в моем теле огня. «А вы кем, собственно, будете?» Задавая этот вопрос, бабуля вертит головой. Уличный фонарь работает ей на пользу. С головы до ног меня освещает. Вот она и приглядывается то ли пытаясь узнать, то ли стараясь запомнить. Меня Анжела Эдуардовной зовут, а вас? Что за напасть? Еще одна Анжела. Александр, сообщаю приглушенно. Оглядываясь на свою машину, прикидываю, как дальше поступить. Если старуха не в курсах или просто не хочет выдавать информацию, где мне теперь искать Соню? Мать вашу, вероятно, она ночует у Полторацкого. В этом, безусловно, нет ничего предосудительного. Умом я это понимаю. Чувство же. Нутро разносит бешеной волной ревности. Сердце за секунды превращается в уголь. И пламя теряет к нему интерес. Свирепой вспышкой озаряет под ребрами в районе того самого солнышка. «Ох», — выдает бабуле неожиданно взволнованно. «А вы, случайно, не из ее родного города?» «Ну да», — отбиваю мрачно. «Оттуда?» «Георгиев, да?» Шокирует не столько то, что Анжела Эдуардовна знает мою фамилию, сколько интонации, которыми она вдруг начинает орудовать. Эм, будь ей лет на 40 меньше, я бы решил, что она в меня влюблена. Принц-антигерой Александр I. Ну вот надо же. Услышал Бог мои молитвы. Дождалась. Я окончательно теряюсь. Не знаю, как на это реагировать. Мозги плавят яркое сознание. Соня рассказывала обо мне. И, судя по эмоциям старухи, информация подавалась в положительном ключе. Я, конечно, сходу захлебываюсь желанием узнать все то, что она говорила. Это важно. Я был прав. С Сониной стороны все тоже живо. Эти домыслы заворачивают мне мозги, ошпаривая их кипятком. Сердце оживает, будто кто-то педаль газа втопил. Я уже готов лететь дальше. Понимать бы только куда. Могу я узнать, что здесь происходит? В соседнем окне появляется недовольная рожа какого-то помятого мужика. «Анжела Эдуардовна, я, конечно, все понимаю, но мне вставать в 6 утра». «Ой, Николай завелся. Как сам в субботу половину ночи аккордеон разрывал, так все в порядке. А как я с красивым парнем пять минут поговорила, так караул!» «Анжела Эдуардовна», — гремит тот якобы предупреждающий, потряхивая в сторону старухи указательным пальцем. «К нашей Сонечке жених приехал». Отражает та, провоцируй меня новый приход горячего волнения. Что ж, человека прогнать? Надо помочь. Так помогайте у себя в квартире, Анжела Эдуардовна. Или у Сонечки. Весь двор из-за вас страдать не должен. Коля, остынь. Сейчас все решим. Еще пять минут вам. Потом я звоню в полицию. Отрезает сосед и с треском закрывает окно. «Алкоголик», — сообщает Анжела Эдуардовна снисходительно. И, не дожидаясь моей реакции, наконец, переходит к делу. А Сонечка сейчас на работе. Кафе на набережной. Называется «Фантазия». Они работают до двух. Езжайте скорее. Я, конечно же, сходу срываюсь. Не удосуживаюсь даже поблагодарить старуху. Просто не соображаю. Сердце снова втапливает на максимум. Единственная мысль, которую я способен раскручивать, пока разгоняю тачку, — Соня не с ним. Спасибо, что ли. Полторацкий ведь успел приехать. Если бы у них с Богдановой все было плотно, разве не должна она бросить дела, чтобы увидеть этого чмыря? Зачем ей вообще работать? Неужели старый козел не способен ее обеспечить? Нахрена он тогда нужен? Почему Соня шатается по каким-то сомнительным заведениям? А если к ней там кто-то пристает? Или по пути домой? Как она, кстати, добирается среди ночи? Облегчение и какая-то тупая радость быстро рассеиваются, Стоит только задаться всеми этими вопросами. Знаю, что дело не мое, но я не могу не беспокоиться о ней. Башня выкидывает ракету за ракетой, и все они с грохотом падают внутри меня. Пока доезжаю до чертовой фантазии, весь киплю и дымлю. Выскакиваю из машины. Три шага в сторону темного кабака. Дверь распахивается и... Мое сердце словно затискивает чей-то кулак. Выжимает, как кусок мокрого поролона, пока из него не начинает литься литрами кровь. Я стопорюсь не в силах двигаться. Соня поправляет сумку, откидывает с лица волосы, поднимает взгляд и также резко тормозит. «Привет», — выдаю глухо. Дышу глубоко, словно перед прыжком. И планета, конечно же, срывается с орбиты. Давление стремительно меняется. Внешне с внутренним вступают в сопротивление. Мутное и пульсирующее ощущение медленно поднимается из самого низа моего живота, проходит шаткими волнами мою грудь, забивает горло и, наконец, расфигачивает умопомрачительным головокружением мою башню. Если бы я мог, я бы прикрыл глаза. Но правда в том, что я не могу этого сделать, даже когда в них возникает жжение, уплывает примерно минута общего времени, самая длинная минута в моей жизни а мы все не двигаемся соня потрясенно таращится на меня моргает очевидно что ждет будто исчезну огорченно вздыхает когда этого не случается и оживает что ты здесь делаешь шелестит испуганно ты нарушаешь договор в ее голосе бьется боль и сочится тоска но самое главное здесь ее праведный гнев Словно эта встреча первая после того ужасного февральского вечера, что впоследствии стал нашим общим кошмаром. Ты нарушила его первой. Жестко отражаю это обвинение я. Да, прости. Выдохнув это, Богданова разворачивается и... Она уходит от меня. Это, безусловно, правильно. Соня имеет все основания для обиды. Да всего, что я натворил, хватит, чтобы ненавидеть меня оставшуюся часть жизни. И нам, конечно же, ни при каких обстоятельствах нельзя контактировать, но мне все равно больно. Оторопело смотрю на то, как Соня пересекает парковку, приближается к пешеходному переходу и перебегает дорогу на красный свет. Пронзительный визг клаксонов распиливает мне мозг. И я бросаюсь следом за ней. Ловлю в полумраке между многоэтажками. сжимая локоть, требовательно разворачиваю. «Прости». Какое там холоднокровие? Я задыхаюсь от ярости. Идиотские любовные чувства распирают нутро и буквально выворачивают меня наизнанку. Ты, мать твою, снова мир мой перевернула. И теперь хочу тебе кое-что напомнить. Не надо. Не надо, Саш. Просто уезжай. Пожалуйста. Отталкивая, пытается отвернуться и снова сбежать. Только я уже хватаю ее за плечи. Заставляю смотреть в глаза. «Ты моя. Обрушиваю, как приговор. Запомни это навсегда». Соня не пытается спорить. Неожиданно, но она врывается в меня взглядом и смотрит так, как смотрела раньше, когда ждала, чтобы я ее поцеловал. Только думаю об этом, и тело будто бы током поражает. Под воздействием этой энергии за ребрами что-то клинит и прекращает работать. Грудная клетка натужно расширяется, Кислород заполняет легкие, но тут же сгорает, как реактивное топливо. Зверское желание охватывает все мое существо, управляет мной на самых низменных инстинктах, обволакивает буйством разум. Соня. Я чувствую на своих губах ее сладкое дыхание. Вдохнув его, давлюсь и задыхаюсь. Сердце отрывается какой-то клапан, Моя жизнь держится на волоски, но суть не в том, что я боюсь своей финальной физической смерти. Все, чего я боюсь, полноценно воскреснуть душой. С трудом сглатываю, отвожу взгляд и отстраняюсь. Богданова тут же отшагивает в противоположную сторону. Ловлю ее за запястье, чтобы не дать убежать. Пальцы покалывает... Эта шелковистая кожа по-прежнему оказывает на меня какое-то мгновенное токсичное воздействие. Машинально опускаю взгляд на руку, которую Соня пытается вырвать, и снова прихожу в ярость. «Зачем?» — все, что спрашиваю, глядя на вытатурыванный на ее запястье знак бесконечности. Так расстроен тем, что она посмела это сделать на своей коже, что в эту секунду реально готов свернуть ей шею. «Твою мать, что за дерьмо, Сонь!» «С тобой никак не связано», — выпаливает она и краснеет. «Да мне все равно, с кем. и все так же огорченно. Ты девочка или кто? Зачем бить на себе эти отметины? На хрена?» «Знаешь что?» — выдыхает явно растерянно. «Ты кто вообще такой, чтобы поучать меня? Следи за своей Владой!» Последняя выкрикивает отличительно громко. «Ненавижу!» «Я тебя тоже, Соня. Больше всей своей гребаной жизни. И я!» «И я больше жизни!» Выдернув руку, все-таки уносится прочь. «Что за детский сад? Я должен за тобой всю ночь гоняться!» Горланю ей в спину. «Не гоняйся!» — выкрикивает Соня, не прекращая идти. «Я, мать твою, проехал 500 километров!» Она даже не оборачивается. «Молодец! Дорогу обратно найдешь!» «Сука!» «Соня, вернись! Сейчас же!» «Уже не ору, но звучу в разы жестче!» «Я по делу приехал. Давай поговорим, как взрослые люди». На этот раз она и вовсе никаких реакций не выказывает. Просто продолжает идти вперед, словно больше не слышит меня. Но я ведь понимаю, что не настолько далеко она ушла. Отрывисто вздыхаю и медленно шагаю за ней.